Лигда сидела на балконе imperial Admiral и, прихлебывая из чашки ароматный илой, листала принесённые ей официантом распечатки «Эспесиаль», «Гламур Элит», «Принсити» и других гламурных журналов. Ей было интересно, как Грайк и Мээль провёл этот год. А где ещё можно узнать о столь гламурном джентльмене, как не из таких журналов? Она уже выборочно просмотрела распечатки за 11 предыдущих месяцев и теперь внимательно изучала последние номера. Судя по тому, что она прочитала, дела Грайга и Мээля катились под гору. Причём у Лигды возникло подозрение, что это кому-то выгодно. Уж больно дружно свора так называемых «светских журналистов» набрасывалась на своего недавнего кумира – Отложив последнюю распечатку, Лигда задумчиво поднесла к губам чашку с уже почти остывшим илоем и сделала глоток. Что ж, общая картина была ясна. Теперь ей предстояло понять главное. Чьим промыслом бывший любимчик судьбы Грайк и катился теперь вниз, да так, что ему, скорее всего, придется в скором будущем изменить свою жизнь. Одно дело, если это испытание Господне, Обычный человек не властен над своей жизнью и часто надеется, что если он ведет жизнь, как ему кажется, вполне достойную, то Господь непременно вознаградит его. И действительно так бывает. Но чаще всего обычный человек воспринимает в качестве награды вещи очень банальные, житейские. Например, достаток, спокойную жизнь без проблем и забот, или же то, что служит целям не Господа, но врага его известность, пусть и скандальную, успех, пусть и любой ценой. А то, что составляет истинную награду, возможность спасения, воспринимает как беду или наказание, горестно восклицая. За что? Ибо человеческая природа такова, что никто не может прийти к спасению, минуя испытания. Другое дело, если это промысел лукавого, Ведь любое испытание можно превратить в новый шанс, ступеньку к изменению, к шагу вверх. Испытание, хоть и требует от нас максимального напряжения всех сил и способностей, оно всегда нам по силам. А враг насылает беды и проблемы, чтобы сломать, растоптать, изничтожить, сотворить из человека пустую и мертвую оболочку, глядя на которую иные устрашились бы выходить за пределы установленным врагом правил. И здесь главное не ошибиться. Лигда чуть прикрыла глаза, погружаясь в молитву, взывая к Господу и прося его об откровении, способном помочь ей увидеть истину, или хотя бы о знаке, который оградил бы ее от ошибки. Карен Иллигоси последние несколько месяцев был крайне доволен собой. И было отчего. Ибо за последний год он последовательно и неуклонно поднимался на самую вершину гламурной, и светской журналистики, с каждой статьей, с каждой публикацией, приобретая все больше и больше известности, а вместе с ней веса и влияния. Да что там говорить, последние его статьи редакторы «Эспасиаль», «Принципи» или «Вог» просто рвали друг у друга из рук. И он знал это совершенно точно. Ему оставался всего один шаг для того, чтобы стать настоящей легендой гламурной журналистики. Нет, он и раньше считался вполне успешным и влиятельным журналистом, но, как бы это сказать, одним из. Неуспешнее, чем Портерон, невлиятельнее, чем Гудрид, неизвестнее, чем Танне-Гамаль. А некоторые вообще полагали, что он не дотягивает до этих троих и отводили ему место где-то во втором десятке. Хотя это уже, пожалуй, было просто завистью. Но вот прошел всего один год, и Карен Илигоси превратился в звезду первой величины, которая одиноко сияет на небосклоне. Причем всего этого Карен добился сам, собственными руками. Ну, возможно, с некоторой помощью того наваждения, которое внезапно, но так кстати, охватило его старого друга Грайга Имеэля. Имеэль мог бы считаться благодетелем Карена, Ибо именно с ним и его домом моды было связано все то, что позволило Илли Госси вознестись столь высоко. На первый взгляд это произошло совершенно случайно. Впрочем, шанс подняться на вершину успеха очень часто появляется у людей совершенно случайно. Но только на первый взгляд. На самом деле это происходит регулярно. Просто большинство людей не готовы к тому, чтобы использовать свой шанс. Человек в метро помог иностранке с растерянным видом, крутящей схему, добраться до всемирно известного музея. И вот он уже женат на наследнице миллиардного состояния. Случайность? Несомненно. Но мимо той девушки прошли десятки, если не сотни молодых людей, для которых это не стало их шансом, лишь потому, что они не знали языка. И кого им винить, кроме самих себя? Другая пришла на кастинг в новый проект успешного продюсера. И спустя полгода толпа штурмует кассы стадионов, чтобы купить билет на её концерт. Случайность? Несомненно. Но ведь никто не обращает внимания на то, что пока большинство её подруг торчало в каких-нибудь тексте наггетс или отрывалось по полной на отпадных вечеринках, она, отработав в той же закусочной полную смену, ломала и крутила своё тело в школе танцев, а затем мчалась на занятия по вокалу и сольфеджио. Ну и в оставшееся время, которое лишь в насмешку можно назвать свободным, мчалась на очередной кастинг. А потом репортеры напишут. Она пришла по привычке, совершенно не рассчитывая на то, что ее отберут. И вот оно чудо. А почему не рассчитывая? Да потому что до этого десятки таких же кастингов уже закончились ничем, и она почти потеряла надежду. Но, слава богу, почти. Впрочем, бывают и другие пути, так сказать, с заднего крыльца. Но и здесь от человека требуется быть готовым не упустить свой шанс. Просто шансы здесь несколько другие. Но и они с тем же свистом пролетают мимо неготовых. Поэтому молодой Иллигоси страстно и неустанно работал над тем, чтобы использовать как можно больше шансов. Впервые он появился в Доме моды тогда ещё молодого, но уже заставившего всех говорить о себе, кутюрье на кастинге, поскольку страстно мечтал стать манекенщиком. Он уже работал стриптизёром в одном из баров на окраине Карова-Божника, а ещё брал уроки танцев и вокала. Ну и ещё он был готов на многое. Очень во всяком случае в понимании обитателей того маленького городка, из которого он был родом. Поэтому, несмотря на патриархальные традиции его семьи, он, едва появившись в столице и слегка обжившись, принялся активно посещать различные гей-бары. Нет, не потому, что испытывал тягу к людям своего пола, или, как это любят говорить, представители данного сексуального меньшинства – Чувствовал себя женщиной, запертой в теле мужчины. А исключительно с целью установления полезных знакомств. Вскоре эта стратегия принесла свои плоды. Так, например, место стриптизера он получил как раз благодаря одному из таких знакомств. В доме моды Грайга и Мэля, тогда еще только набирающим обороты и потому активно подыскивающим персонал, он появился именно на кастинге. И в тот раз пролетел. Как он теперь понимал, только благодаря неверно избранной стратегии. Но спустя несколько месяцев, в течение которых новый дом моды еще более преуспел, Ильигоси сумел таки прорваться на вожделенный подиум. Однако, как выяснилось, стать звездой подиума в качестве манекенщика ему не светило. У него был довольно распространенный типаж. Таких было много. И среди них уже определились свои любимчики. В том числе и в доме моды Грайга и Имуэля. Настоящий шанс ему подвернулся спустя полгода, когда на него вышел репортер, сотрудничающий с одним из гламурных журналов второго слоя, ну тех, что практически совершенно желтые, а не с налетом желтизны, как более солидные издания, с предложением продать кое-какую информацию о новой коллекции ИМАЛ. И вот здесь Карен использовал свой шанс на полную катушку. Во-первых, он совершил с точки зрения любого практичного человека несусветную глупость. Он отказался от гонорара, потребовав взамен устроить ему публикацию в одном из журналов. И чётко определил круг тех журналов, которые его устраивают, заявив, что совсем уж дно ему не нужно. А во-вторых, согласился стать постоянным информатором этого репортера на тех же условиях. Почему? Да просто увидел в этом свой шанс. И не прогадал. Принимая его первый материал, редактор едва не скрыжетал зубами. Однако договор есть договор. К тому же и журнал был далеко не гламур-элит. И среди прочей чуши, которая заполняла его страницы, вполне могла бы затеряться любая мура. Но, к его удивлению, материалец оказался вполне читабелен. Карен перед выходом первого материала задействовал все свои знакомства, приобретённые в гей-клубах, чтобы его материал заметили. И второй, и третий. Ведь человек сам кузнец своего счастья, не так ли? Спустя полгода Карен смог уйти с подиума на куда более скромную ставку репортера одного из журналов второго слоя. Но теперь он был твёрдо уверен, что это всего лишь стартовая площадка – Ибо теперь он прекрасно представлял, каким образом делаются дела в мире глянца, и знал, что они ему по силам. Тем более, что у него был столь выгодный козырь, как личное знакомство с самим Грайгом и Мээлем. «О, госпожа Смирина, если не ошибаюсь!» Лигда открыла глаза. Перед ней со слащавой улыбкой выселся тип, с которым Грайг сидел в тот самый вечер, когда они с ним встретились. Или Гося окинул сидевшую за столиком женщину с легкой и изящной улыбкой на губах, в глубине которой, однако, таились насмешка и презрение. После того вечера он разузнал о ней все, под предлогом помощи Грайгу в поисках. Именно он посоветовал Имаэлю выйти на того типа, который узнал ее на глазах Грайга, и сам лично проехал с ним. А затем, когда Имаэль умчался на дальнейшие поиски, тщательно пораспрашивал господина Гржижика, ибо он сразу почуял, что судьба посылает ему очередной немыслимый, невероятный шанс раздуть такой громкий и шикарный скандал, которого в мире гламура не было уже как минимум лет пять-шесть. Все эти месяцы Карен тщательно собирал информацию, и постепенно до него начало доходить, что едва он не упустил блестящий шанс. Грайк и по-настоящему искренне втрескавшийся в профессиональную шлюху, это сенсация, несомненно, особенно если умело подать все это с теми подробностями, которые Легоси накопал за прошедший год. О, это была непростая работа, потребовавшая и времени, и умения. Он встретился с большинством из ее любовников, даже с директором закусочной Тексти Nuggets в которой она начинала карьеру в столице, а также отыскал пару ее близких подруг. Но он внезапно понял, что все это мелочи. Ну, будет еще один крупный скандал. Ну, вполне возможно, некоторое время и госи на все лады начнут именовать мастером скандалов. Ну и что? Нет, Карен понял, что ему этого мало. Ему выпал шанс стать богом журналистики. Тем, кто повелевает жизнью мелких людишек, суетящихся у его ног. И для этого надо всего-навсего обрушить карьеру одного из наиболее успешных кутюрье современности. Причем сделать это так, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнений, что это именно его работа. «Лигда, если можно», – с легкой улыбкой ответила женщина. «С кем имею честь?» «Карен или госи. «Журналист, с вашего позволения!» Карен элегантно приложился к ручке. госи? Вот как!» Женщина вдруг бесцеремонно выдернула свою руку из его ладони и, откинувшись на спинку стула, кинула его оценивающим и каким-то странным взглядом. Карен он больше всего напомнил презрительный. Алигда молча разглядывала стоявшего перед ней человека. Карен Иллигоси. Она прочитала в распечатках несколько его статей, и они оставили у нее впечатление чего-то крайне гнусного. Подобные статьи начали появляться где-то полгода назад, и хотя сначала Иллигоси был едва ли не единственным, кто позволял себе так пройтись по суперпопулярному кутюрье в распечатках последнего месяца, эта тема звучала уже в целом хоре. «Вот как...» Лигда усмехнулась. «Похоже, это и есть тот самый знак, о котором она просила. И она получила ответ на свой основной вопрос. Впрочем, не стоило торопиться». «Присядете?» «С удовольствием». Карен занял соседний стул. «Я слышал год назад, вы отправились в какой-то окраинный монастырь». Светским тоном начал он. «И давно вернулись?» Сегодня. «Вот как? Грайк уже в курсе? Или вы решили сначала навестить кого-нибудь из старых друзей? Например...» — он фамильярно подмигнул ей. «Ирви Холчика? Или господина Дитриха?» В этот момент Лигда как раз потянулась за своей чашечкой. И если бы она вовремя, почти на автомате не включилась в то, что они между собой называли «режимом атаки», которым воин, как говорил учитель, способен стойко и спокойно встречать все неожиданности, коим испытывает его этот мир, ее рука точно бы дрогнула. Ибо господин Дитрих был директором той самой закусочной тексти Нагиц, с которой она начинала свое восхождение в карве-божнике. И этой фразой Легоси давал ей понять, что знают о ней все, и что она в полной его власти». «Странно», – нейтральным тоном произнесла она. «Мне казалось, что вы с Грайгом друзья». «Да», – усмехнулся Карен, – «многие считают так же». Он чувствовал себя в полнейшей безопасности, поэтому его вдруг потянуло на философию. «Но дружба, любовь – слишком большая роскошь в этом мире. Они делают человека уязвимым, слабым, а мир жесток». «Слишком жесток, дорогая, чтобы любой из нас мог позволить себе расслабиться». Тут Карен весьма тонко, как ему показалось, улыбнулся и, подмигнув Лигде, произнес довольно развязным тоном. «Ну да не мне тебя учить, не так ли, Эсмерина?» Лигда сидела, прикрыв глаза и изо всех сил сдерживая охватившую ее ярость. «Нет, еще не время было отпускать эту ярость на волю». Наоборот, сейчас следовало задавить ее, скрутить, загнать как можно глубже, потому что теперь ей требовалась ясная и холодная голова. Теперь все стало на свои места. Грайк совершил то, что в этом мире хуже, гораздо хуже, чем преступление. Ошибку. Он позволил себе искреннее человеческое чувство. «Впрочем, моя дорогая, Неверно истолковав её молчание, Карен наклонился к ней, перегнувшись через столик, и развязно взял её за руку. «Ты же всё понимаешь лучше меня, с твоим-то опытом!» И он протянул другую руку, собираясь покровительственно потрепать её по щечке. Это было ошибкой, за которую последовала немедленная расплата. Захват рукой обратной стороны кисти, поворот, И руку Карена Илигоси внезапно пронзила такая боль, что он буквально завизжал. Но Лигда не собиралась на этом останавливаться. Она встала со стула, болевым приёмом приподняв за собой Илигоси, заставив его отчаянный виск прерваться и перейти в мучительный стон, а затем громко и чётко произнесла «Похотливый козёл» покидая зал, она бросила взгляд в зеркальную стену, отгораживающую балкон ресторана от лифтового холла. Люди за несколькими столиками уже увлеченно набирали номера, спеша сбросить в сеть столь потрясные снимки. «Что ж, лукавый, ты сделал этот мир таким, что в нем лучше всего срабатывают грязь и страсти. Так получи. Завтра твой слуга будет сам измаран в такой грязи, что многое из того, что он заготовил для Грайга, окажется холостым выстрелом. Многое, но не всё. И это означало, что у неё ещё много работы. Грайг встретил её в полном восторге. После первых коротких, но весьма бурных объятий он тут же поволок Лигду в мастерские, на ходу взахлёб рассказывая, как путешествие с ней полностью изменило его взгляд на современную женщину. И весь этот год он упорно работал, собираясь поведать миру, кто она есть на самом деле. Сейчас его новая коллекция, которая почти ничем не напоминает большинство его прежних работ, уже практически готова. И он собирается показать ее через неделю. Показ устраивает сам маэстро Пантиноя, таким образом отмечая свой юбилей. Поговаривает, что он вообще собирается на нем объявить, что совсем уходит из моды подавляющее большинство самых известных кутюрье уже подтвердили своё участие. Алигда ходила по его мастерской, рассматривая модели Имеэля, и до неё постепенно доходило не только, что собирался сделать Иллигоси, но и как он готовил это. Пользуясь тем, что Грайк считал его своим близким другом, он был в курсе подготовки новой коллекции и регулярно и статьи в статью готовил почву, чтобы показ новой коллекции ознаменовался грандиозным провалом. Все самые яркие жемчужины коллекции уже были вывалены им в грязи, и каждый подобран соответствующий уничижительный эпитет или образ. Например, очаровательное черное платье с жемчугом было названо «жалким подобием крестьянского сарафана». И хотя пока еще никто, кроме самого Иллигоси, не видел ни одной вещи из новой коллекции, этот негативный стереотип уже был вбит в голову большинства тех, кто должен сидеть в первых рядах у подиума. Да, Карен Иллигоси проделал отличную работу, сполна воспользовавшись как представившимися ему возможностями, так и отпущенным ему временем. А вот у нее... Времени почти не осталось. На следующий день они с Грайгом поехали на пафосный и роскошный прием, который устраивала Пантенойя по случаю своего юбилея. Лигда несколькими умелыми взглядами и вздохами устроила так, что Грайг сам предложил ей выбрать платье из своей новой коллекции, а затем полчаса примеряла то одно, то другое. Наконец, Она остановила свой выбор на жемчужно-серебристом, украшенном мелкими сапфирами и изумрудами. В зале ресторана они появились одними из последних. Маэстро снял для торжества всё тот же зал-балкон и империал-адмирала, ибо ни один ресторан города не мог предложить столь впечатляющего вида. Грейк немного нервничал, опасаясь, что старый маэстро обидится на них за опоздание. Но Лигда была совершенно спокойна. Она знала, что оправданий не потребуется. «Не волнуйся, милый», — усмехнувшись, успокоила она Грайга. «Можешь все валить на меня. Мужчины же уверены, что ни одна женщина не способна одеться вовремя». Когда они вышли из лифта, она остановилась. «Милый, ты иди в зал, а мне надо на минутку в дамскую комнату». «Я лучше подожду тебя здесь», — начал была Грайг. «Нет». Лигда взяла его за руку и слегка подтолкнула к дверям. «Не спорь, иди. Только не подходи сразу к маэстро. Дождись меня, ладно?» «Ну, конечно». Лигда зашла в дамскую комнату и еще раз окинула себя критическим взглядом. По всем меркам она выглядела блестяще. Но сегодня этого было мало. Сегодня она должна была произвести настоящий фурор. И для этого ей надо было, чтобы Ирайр появился в зале без неё. Хотя бы несколько мгновений она должна идти по ярко натертому паркету в одиночестве, чтобы в мужских сердцах отпечатался образ именно одинокой незнакомки. А в том, что ей это удастся, она не сомневалась. Ибо привлекательность женщины более всего зависит не от внешности, а от того, как она двигается. И тут у Лигды на сегодняшнем пати – просто не было конкурентов. Ни один обычный человек, будь он трижды спортсмен, четырежды танцор, не обладает и десятой долей того уровня координации и культуры движения, которой обладает воин. Илик дознала, знала, что может одним движением руки привести всех присутствующих мужчин в состояние нестерпимого сексуального желания. Войдя в зал, Лигда на мгновение задержалась в дверях и, дождавшись, когда присутствующие бросят ленивый взгляд в ее сторону, направилась к Грайгу. Это было нечто. Она буквально физически чувствовала, как равнодушные секунду назад взгляды, вспыхнув, впиваются в нее как стрелы. Мужчины, словно зачарованные, замирали, опуская руки с зажатыми в них бокалами с вином, забывая о стоявших рядом женщинах и обо всём, о чём они так увлечённо беседовали. И все эти события заняли лишь 7 секунд, которые она потратила на то, чтобы подойти к Имелю и мягко улыбнувшись произнести: "Вот и я, дорогой. Ты не представишь меня, маэстро. Э-э, да, прости. Грайк, на которого, несмотря на их предыдущий опыт общения, она подействовала ничуть не меньше, чем на всех остальных." с трудом вышел из ступора и развернулся ко все еще зачарованно смотревшему на нее Пантиное, который, как хозяин вечера, был окружен наиболее именитыми гостями. «Маэстро Пантиное: разрешите представить вам мою...» Он на мгновение запнулся, а затем твердо произнес. «Невесту. Это Лигда». Маэстро покачал головой. «Что же вы наделали, Имаэль? Вы только что ввергли в полное отчаяние всю мужскую половину моих гостей, не исключая и меня самого». Он царственно опустился на колено и поднес руку Лигды к своим губам. Как потом выяснилось, Лигда оказалась одной из немногих женщин, с кем маэстро вообще соизволил поздороваться, и единственной, с кем он поздоровался, так. «Грайк», — обратился он к Имаэлю, — «вынужден вас огорчить. Я конфискую вашу невесту на сегодняшний вечер. Сегодня она будет безраздельно принадлежать мне. Она будет королевой Бала». Грайк слегка смешался. «А может быть, кто-нибудь соизволит спросить и саму королеву?» С мягкой улыбкой отозвалась Лигда. «Я обещал этот вечер Грайгу, и боюсь маэстро». Вам придется остаться с носом. Впрочем, один тур ракота я могу вам обещать». «Ракота?» Пантеной изумленно вскинул брови. «Вы танцуете ракот? Какое чудо! Я считал, что современные женщины совершенно не умеют танцевать, а только дергаются, будто припадочные. Вы не просто восхитительная женщина. Вы волшебница!» Он повернулся к окружающим и громко произнес. «Господа, я всю жизнь работал для того, чтобы не столько привнести, сколько удержать в этом мире красоту. И теперь в конце жизни с удивлением и радостью увидел, что мои усилия не пропали даром. Потому что я нашел настоящую волшебницу, фею, в образе которой красота пришла сегодня» поприветствовать меня в мой праздник. Пантенойя повернулся к музыкантам и приказал. «Господа, Ракот!» Следуя за твердой и умелой рукой маэстро, Лигда взглядом отыскала Элигоси. Ну, конечно, он не смог не прийти на это пати. Но для этого ему, несомненно, пришлось раскошелиться на ускоренную регенерацию. Вид у него был крайне кислый. Лигда шаг за шагом выбивала из его рук оружие. Ибо одно дело – извалять в грязи бывшую профессиональную шлюху и любовницу, неудачливого и уже оскандалившегося кутюрье, к провалу которого, к тому же, все уже были давно готовы. А другое дело – сделать это в отношении женщины, которую, как все считают, после вчерашнего он сам домогался и которая его отвергла может быть более жалким, чем месть публично отвергнутого мужчины. А уж теперь, когда сам маэстро Пантенойя объявил её своей феей красоты, восстанавливать против себя самого Пантенойя? Но он не такой дурак. Но Карен и не догадывался, что это было ещё не всё, что она приготовила ему на сегодня. Лигда специально подгадала так, чтобы музыка закончилась когда они находились рядом с Элигоси. И едва утихли последние такты, развернулась к нему. а и вы здесь!» Элигося, не ожидавший этого, подавился иски и закашлялся в полном соответствии с ее расчетами. «Надеюсь, вчерашнее послужит вам уроком», продолжала Лигда, чуть повысив голос. «Но на всякий случай предупреждаю, «Если ваш поганый род посмеет произнести обо мне еще какую-нибудь гадость, я вас накажу!» И, не дожидаясь ответа, двинулась в сторону Грайга, увлекая за собой маэстра, как раз успевшего за время ее тирады перевести дыхание. «Этот человек посмел оскорбить вас? Я готов приказать ему немедленно покинуть нас!» озабоченно спросил ее Пантенойя. «Не стоит торопиться, маэстра. «К тому же это произошло не здесь. И вообще я склонна дать ему шанс исправиться», — улыбнулась Лигда, уверенная в том, что он ни за что не воспользуется этим шансом. Пантенуя молча кивнул, но недобрый взгляд, который он бросил в сторону Лигоси, Лигду изрядно порадовал. На следующие полчаса Лигда слегка отошла в тень. Ей надо было, чтобы мужчины и несколько женщин, которые окружили хозяина вечера, немного забыли о ее существовании и втянулись в обсуждение того, что и составляет смысл жизни искренне увлеченных своим делом людей. Она разок потанцевала с Грайгом, выпила пару коктейлей и лишь затем вновь приблизилась к кругу, собравшемуся вокруг маэстро. «Чушь!» – прервала она какого-то вальяжного мужчину – с чувством разглагольствующего о важности для любого, кто работает в области современной моды, того, что он пафосно назвал «чувством эпатажа». «Что?» – удивленно повернулся он к ней. «Эпатаж, как правило, служит для сокрытия отсутствия таланта», – жестко произнесла она. «Вот вы, маэстро», – повернулась она к Пантеное. «Сказали, что всю свою жизнь пытались удержать в этом мире красоту», Но почему вы использовали слово «удержать»? Разве не потому, что красота и гармония все больше и больше оказываются отторгнутыми этим миром, а их место занимает эпатаж, надрыв? И разве не долг любого настоящего художника изо всех сил сопротивляться этому, а не идти на поводу управящей балбескусицы, которую некоторые называют свободой и стиранием границ? «Ведь именно этим вы и пытались заниматься всю свою жизнь!» Она замолчала и посмотрела маэстро в глаза. «У вас очень оригинальные мысли, леди», — улыбнулся Пантеной. «Но, похоже, вы правы». «Хотя...» — его лицо затуманилось легкой грустью. «Я даже не могу представить, кто из наших современных кутюрье готов продолжить мое дело». «Грайк?» Очаровательно улыбнувшись, сказала Лигда. «Он создал великолепную коллекцию, прославляющую именно красоту и гармонию. Я не удержалась и выпросила у него разрешение появиться на вашем вечере в одном из его новых платьев, но они все настолько хороши, что я долго не могла выбрать, какое надеть. Именно из-за этого мы немного опоздали. Уж простите». Чарующе рассмеялась она. Пантенойя, прикрыв глаза, до конца выслушал волшебную мелодию ее смеха, а затем повернулся к Имаэлю и проникновенно произнес. «Грайк, мне уже не терпится дождаться, когда наступит завтра, чтобы увидеть твою новую коллекцию. Впрочем, я даже не сомневаюсь, что она кажется великолепна. Я уже вижу это по тому платью» которая надета на твоей невесте. Это был триумф. Слова великого маэстро слышали все, кто стоял сейчас рядом с ним, и можно было не сомневаться, что не пройдет и часа, как они окажутся в сети и будут растиражированы сотнями и сотнями порталов и каналов. Так что завтрашний показ уже заранее назовут оглушительным триумфом Грайга и Мэля – и в этом деле можно было поставить точку. Но у Лигда оставался ещё один маленький, завершающий штрих. «Простите, маэстро, вы не могли бы дать мне ваши блюдцы? Блюдцы? удивлённо переспросил Пантенойя. «Пожалуйста, но зачем оно вам?» «Вы помните, я предупреждал одного человека, чтобы он не смел говорить обо мне никаких гадостей». Лицо Пантенойя мгновенно посуровило. «Но, как мне кажется», — продолжала Лигда, поворачиваясь в сторону, где в противоположном конце зала Карен или Госи что-то говорил какому-то мужчине, злобно кося глазками в сторону Лигды. «Сейчас он делает именно это». И все, стоящие рядом с Лигдой и Маэстро, повернулись в ту же сторону. А затем и все остальные. Лигда выждала мгновение, пока большинство присутствующих в зале не развернулось в сторону Илигоси, а затем резким движением кисти бросила блюдечко. Оно, стремительно вращаясь, пролетело почти 40 ярдов, чтобы вдребезги разнести фужер в руках Карена Илигоси, окатив его красным вином с ног до головы. Зал ахнул. А Лигда искривила губы в жесткой усмешке, и громко произнесла в наступившей тишине. «Я же вас предупреждала...»